«Хорошо. Во сколько оценим, товарищ Хладков?» 200 можно дать и 50 авансу. Ну, пиши и наружность обозначь. Белая свинья с черной отметиной на лбу. Хорошо, что она с особой приметой. Уж эту с другими не спутаешь». Мужик из соседней деревни, вместе с другими тоже зашедший на двор, Вдруг бросился на улицу, сел на свою лошадь и во весь опор поскакал к своей деревне. Пойдем теперь в следующий двор. В следующем дворе им предложили по стаканчику молочка деревенского. Когда они кончали молоко, в избу вошел хозяин, который где-то отстал и сказал «Напрасно охлаждаете себя молочком-то, только что с холоду и внутро пущать холод». Лучше по косушечке опрокинуть. А ведь и то, дрожь какая-то начинается. Хозяин налил контрактантом по стаканчику, и когда они выпили, сказал, «Свинья дожидается, к приему готова». Дожидается, так идем. Приезжие пошли во двор, и в углу на чистой свежей соломе увидели большую белую свинью с черной отметинкой на лбу. «Смотри, свинья в свинью!» — воскликнул товарищ Белов. «Они у нас родственники. Только это как будто маленько побольше», — сказал товарищ Холодков и прибавил. «О, мать честная, на голодный желудок знать здорово взяло!» «Это на две недели будет постарше той», — сказал Кулажников. «Сколько же за эту класть?» — спросил Белов. «Клади двести и семьдесят авансу». Помять наружность, чтобы не спутать с другими И чтобы не подменили Что это у вас, водка, что ли, такая крепкая Или от того, что натощак? Известно, от того, что натощак Сейчас бы первое дело кусочком свежинки закусить Сказал Кочергин, следующий на очереди И когда контрактанты пошли к нему Он мигнул вышедшей жене А сам бросился обратно в закуту Через минуту послышался отчаянный свиной визг какой бывает, когда свинью тащат волоком, подхватив ее под передние ноги. Товарищ Белов посмотрел со слабевшей улыбкой на Холодкова и сказал «Попали на золотоносную жилу. Все наши московские магазины мясом завалим». Он хотел чокнуться с товарищем, но промахнулся и, махнув рукой, выпил так. Минут через десять В избу вошел хозяин и сказал, что свинья дожидается. Контрактанты, не сразу отыскав кепки, пошли. А товарищ Белов, едва переступив порог, остановился чем-то пораженный. — Э, да тут целых две? — Нет, одна. Это натощак так кажется, — сказал один из мужиков, а хозяин избы злобно оглянулся на него и показал ему из-под полы кулак. Но это одна-двух стоит, ух и здорова. Ставь триста рублёв, товарищ Холодков, без всякого разговору. И особую отметину проставь, чтобы не спутать. Белая с чёрной отметиной во лбу. В следующем дворе были записаны две белых свиньи с чёрными отметинами. Причём товарищу Белову сначала показалось было четыре. Но Холодков поправил его, для верности пощупав даже свиней руками, причем еще удивился, что щупает разных свиней, а руки у него все сталкиваются. «Вот дело-то пошло!» – в восторге восклицал товарищ Белов. Вдруг по дороге из соседней деревни показался мужик на телеге, гнавший лошадь во весь дух. Все узнали в нем того, который был здесь в момент приезда контрактантов. Остановившись у последнего кузнецового двора, приезжий вбежал, запыхавшись в избу, и крикнул «Ради Господа, свинью скорей давай!» Еще не отделалась, она у соседа принимает. Обойдя пятьдесят дворов, контрактанты уселись за столом у кузнеца и, разложив перед собой ведомость, вводили по ней неслушавшимися пальцами и говорили Прям голова лопается после такой работы, двое суток пить можно. Ведь это, ежели всех этих свиней в раз зарезать, целая гора мяса будет. Товарищ Холодков, пиши отношения. Холодков взял карандаш, который выкатывался у него из рук, и написал. Товарищ Никишин, задыхаемся от свиней. Одних авансов выдали три с половиной тысячи. Свиньи все как на подбор. Одно слово – экспортные. Сами черные, а на лбу белая отметинка. Стремительно едем дальше. Ожидаем таких же успехов. 1931 год.